Мене звали это краем. Не путай, это ещё не рифы, до тех оставалось миллиарды миль пространства. Край принадлежит солнечной системе. Редкий пояс небольших астероидов, снежных и ледяных осколков. В основном это метановый и аммиачный снег, но и воды мы нашли достаточно, чтобы заполнить баки, и мы отправились дальше. Машина дала нам совершенно определённое задание. Полковник зябко поежился и допил остатки. Мы продвигались все дальше и дальше, сказал он, готовя себе новый коктейль, все дальше за пределы края, пока солнце не превратилось просто в яркую звезду, и даже не такую уж яркую. Мы тормозили и уже готовы были повернуть назад. И тут мы увидели первый риф. Полковник Леск-Юрий указал на странную картину на экране, он снова оживился. Сначала снег показался нам ненатуральным, какая-то крапчатая, неправильной формы масса. Райленд неожиданно отметил, что и он опустошил стакан. Молча он протянул пустой стакан, и полковник немедленно наполнил его. «Сказочная страна!» Мы высадились в настоящий лес хрупких коралловых образований. Мы пробирались сквозь сверкающие кристаллические заросли, Тонкие шипы ломались о наши скафандры. Мы бродили по металлическим джунглям, грозившим нам ловушками из живой проволоки или ударами острейших лезвий. Но это ещё что. Там были громадные прекрасные цветы. Они сияли сверхъестественными оттенками и распространяли смертельные гамма-лучи. Ещё там имелись золотистые лозы. столо к ним прикаснуться, как они отвечали высоковольтным ударом. То тут, то там встречались невидимого вида лужицы радиоактивных изотопов, и такие же изотопами стами били словно гейзеры. Это был кошмар, и пролегались мы, дезактивируя друг друга, смазывая раны стягивающим их составом. Так мы знакомились с природой рифа. Это было скопление живых существ, Колония фузоритов. Мы насчитали до сотни видов. Очевидно, они развелись из нескольких спор, плававших в межзвездном водороде. Росли они очень медленно, несколько дюймов за миллион лет. Но фузоритам спешить некуда. И тут мы посмотрели друг на друга. Мы поняли, что обнаружили нечто большее, чем то, за чем нас послали. Мы открыли новый рубеж человечества. ожжённый услышанным райлинг вскочил со стула новый рубеж могут могут ли люди жить там почему бы и нет там есть всё необходимое подород для добычи энергии металл для машин сырьё для производства пищи мы с собой привезли целое богатство мы загрузили в корабль всё что могли прихватить с собой Невероятные алмазные сталактиты и кристаллические массы практически чистого ковкого железа, живые призмы, светившиеся собственным светом радиоактивного процесса, и губчатые грибообразные конгломераты, в которых, как показал анализ, 90% урана-235. Попадались куски в сотню фунтов, а это гораздо больше критической массы. Но они всё же не взрывались, пока мы были живыми, пока были живыми. Один гриб взорвался после того, как мы забросили его в открытое пространство. После этого мы тщательно разделили кристаллы на более мелкие части. Так вот, зачем машине нереактивная тяга. Ральм начинал кое-что понимать. Туман неведения окутывал его, когда они покинули лагерь и начинал рассеиваться. чтобы достигнуть рифов. Ведь они за пределами досягаемости наших ионных ракет. Очевидно, кивнул Леск Юри. Хотя подобные рассуждения несколько выходят за рамки наших функций. Но зачем машине рифы космоса, нахмурился Райленд. Неужели что-то среди рифов может угрожать безопасности планам? «Это не наше дело», — предупредил его Лес Кьюри. «Думаю, планеты хорошо защищены от космической жизни своими атмосферами и поясами Ван Алина. Хотя нашу атмосферу ведь протаранил Пиропод».